Глава пятая Палатки уже убрали, трупы тоже, сильный дождь смыл кровь, и пускай хмурые тучи висели так низко, что, казалось, руку протяни и коснешься, это не мешало нашим союзникам продолжать вносить вклад в благополучие нашего клана. Они возводили разрушенную стену. Несколько троллей под руководством Семена разбирали непонятный завал слева, Еще двое, под чутким присмотром артёма отбирали самые целые блоки и таскали их к стене, где их принимали еще двое и поднимали наверх. Там тоже кто-то трудился, но я уже не разобрала, кто именно. В этом принимали участие гнолы, причем десятка два. Они таскали раствор и мелкие булыжники щебнем, которым заполняли подозрительные ямы во дворе. И все это под довольно сильным дождем. Самой мне даже смотреть на это было мокро, и я мысленно порадовалась, что весьма далека от стройки как по духу, так и по взятым мирным профессиям. Чёрт, забыла! Откровенно запоздала, но я всё же разослала исследовательские вестники по всем сторонам света на ближайшие пять километров, заодно активируя перед мысленным взглядом карту и тихонько выдыхая напряжение. В ближайшее время военных столкновений не планируется. Вроде бы. На реке кто-то из наших, и пяток троллей, скорее всего, ловят рыбу. Гнолы встали лагерем чуть ниже по течению, и на вскидку их там десятка четыре. На противоположном берегу лес, а с этой стороны небольшая роща и обширные луга, которые, по идее, можно использовать и под поля. Знать бы еще как. Чуть севернее небольшая горная гряда, где можно будет брать камень для новой стройки. Все не к дальним горам мотаться. И даже немного пещер есть, в том числе с червями. Для нас они уже слишком низкого уровня, но вдруг кому-то шкурка другая понадобится, будет где брать. В общем, все налаживается, да? Надолго ли? «Расскажи о союзниках», — попросила Кирилла, когда вернулась последняя призрачная лента, неся с собой информацию об окружающем нас мире. «На каких условиях они нам помогают, и что дальше?» «Все сложно», — поморщился Ракшас. Изначально была договоренность о временном объединении сил ради великой добычи и воинской славы, что, кстати, ценится и у угнолов и у троллей. А вот сейчас даже не знаю. Троллям понравилось уничтожать нежить. Для них это то ли идейный враг, то ли некое соревнование, я так и не понял. Ну и оценили наш откат рыбой. Сами они в рыбной ловле не асы. но на вкус она гораздо лучше червей. Не мои слова, кстати. В общем, еще вчера заключили новый договор на добрососедство. С них помощь на стройке, а мы выделяем им место под стоебище где-нибудь в той стороне. Кир махнул рукой на север, где виднелась гряда. Плюс к этому за новый рыбный откат они будут предоставлять помощь по первому зову. Как обычную физическую, так и военную. Но сама понимаешь... Нам проще было согласиться, чем отказать, слишком они неудобные противники. «С гнолами!» — Ракшас неприязненно сморщил нос. «Тоже все неоднозначно. Насколько я понял, они кочевое племя и нигде не задерживаются надолго. Но нам такие соседи скорее головная боль, чем польза. Сейчас они на позитиве, те еще любители помахать кулаками». Так что совместная победа над Личем и его мёртвым воинством вроде как временно сделала нас соплеменниками. Кстати, довольно многие видели, как ты на него напала и героически задушила собственными цепями. Так что не удивляйся, если будешь замечать на себе их благоговейные взгляды. Ты инфернал, причём с ярко выраженной демонической внешностью, а для них это... Как бы сказать... В общем, сродни божеству. Недоверчиво скривилась, но Кир совершенно серьёзно кивнул. «Тем более среди нас-то единственный инфернал, ещё и женщина, та, кто способен воспроизвести жизнь. Слышала бы ты, как рвых вчера...» Оборвав сам себя, Кир кашлянул и произнёс, как мне показалось, совсем не то, что хотел изначально. «В общем, одним поклонником на твоём счету больше «Смешно». — буркнуло кисло. — Совсем не смешно. Согласился со мной Ракшас, шумно фыркая носом, но потом порадовал. Зато мы с ними договорились, что такая великая женщина, как ты, достойна выбрать себе мужа сама. И мы не вправе оспаривать твоё решение. — протянула наконец, понимая, к чему был так настойчив Семён. — неясно Что ж, я выбрала. Они скоро обратно свалят». «Какая ты негостеприимная!» — тихо рассмеялся Кир, а затем порадовал. «Обещали где-то дня через три-четыре. Рвых планирует дождаться твоего решения, если оно будет в его пользу, то забрать тебя на родное болото. Если же нет, то уйдут сами. Не знаю, как у них с выполнением обещаний, но вроде бы поклялся, что оспаривать твоё решение не будет». «Но лучше подготовиться». Пробормотала себе под нос, в тот момент подумав о том, что пора призывать себе новую банду. Ну, а там переключилась на мысли о старой. «Слушай, а как так получилось, что умница рванул ко мне, а остальные инферналы остались с вами и участвовали в битве? Они слушались кого-то из вас?» «О, ты не поверишь!» — воодушевлённо воскликнул Кир. «У них с Семёном состоялся вполне осознанный разговор. Понятия не имею!» Сразу в них это было заложено или проявилось благодаря эволюции с ростом уровня, но как минимум парочка инферналов умели общаться ментально. Скат глазастый. Причем они отлично понимали, что Семен — лидер клана, в котором ты состоишь, да и остальной расклад в целом. Видели, как умника рванул на юг, посовещались между собой и затем заявили Семену, что выступать в ту сторону необходимо как можно скорее, но всем вместе — Причём и тебя они чувствовали, но далеко и урывками, дав понять, что ты цела, но чем-то экранирована, и умника твоего тоже, который стал для нас основным маяком. Вот такие дела. а чешуеть пробормоталась нескрываемой оторопью, а затем поняла, что ещё чуть-чуть и снова разревусь. Так жалко их стало, ужас просто. А ведь они умерли. Умерли, чтобы спасти меня. «Настен, ты чего?» — разволновался Кир, когда я спрятала лицо на его плече и тихонько захлюпала. «Жалко их!» — всхлипнула с новой силой и все-таки не удержалась. Разрыдалась окончательно. Терпеливо вздохнув, Кир не стал разубеждать и ругаться, мол, это всего лишь глупые твари, ведь это было не так. А терпеливо выдержал мой слезный приступ изредка поглаживая то по голове, то по спине и говоря такие уместные и правильные слова об их отваге и неоценимом вкладе в победу. Они сами вызвались на передовую и уверен, если бы не они, потерь было бы гораздо больше, и знаешь... Кир как будто смутился. Я ещё не обсуждал это с остальными, но мне кажется, будет правильным установить в их честь что-то вроде мемориала. Да, они не люди и даже не питомцы, всего лишь призванные бойцы с неведомого нам слоя инферно. Но именно они раз за разом самоотверженно спасали всех нас. Я слегка отстранилась, удивлённо и вместе с тем заинтересована, глядя Киру в лицо, а он погладил меня по щеке, стирая последние слёзы, и добавил. Не обязательно ставить памятник, это слишком напоказ, как по мне. Да и надгробная плита уныла. а какой-нибудь уютный уголок с лавочкой для размышлений в окружении кустов — самое то, что думаешь. Сказать не получилось. Рыдания не пошли на пользу горлу, но я отрывисто кивнула, и Кирилл всё понял правильно. Вот хорошо, обязательно сделаем. Мы пробыли на этом длинном балконе ещё немного, больше наслаждаясь уютным обществом друг друга, чем разговаривая. но потом нас нашла инга и позвала на обед его накрыли на кухне причем сразу на всех членов клана успев всего за сутки переделать унылое мрачное помещение в место где было приятно находиться только сейчас я в полной мере рассмотрела какая огромная на самом деле кухня условно поелеенная на несколько зон зона с очагами и каминами зона с мойками зона с разделочными столами зону с кухонной утварью и посудой, зона с припасами, где виднелась в том числе дверь в кладовку, и, относительно свободная от всего, это зона, где мужчины поставили несколько обеденных столов и лавок, чтобы всем хватило места. «Вот и наши молодые!» Зычным басом приветствовал нас Семён, сидящий во главе центрального стола, всего их было три, и хитро подмигнул нам обоим. «Я так понимаю...» «Пора поздравлять!» «Я сделал Насте предложение, и она согласилась стать моей женой», произнёс Кирилл, пока я смущённо сопела, не ожидая от Орка такой выпиющей бестактности. «Вот и хорошо!» — широко разулыбался клан-лидер. «Тогда, если никто не против, свадьбу будем играть завтра!» «В смысле завтра?» — ахнула я, глядя на него с оторопью. «Настюша, тебе Кирюха ещё не объяснил?» Слегка нахмурился орк и махнул рукой себе за спину. «У нас там толпа страждущих твоего внимания. И пока ты не замужем, эта толпа будет искренне верить, что у них есть шанс. Оно тебе надо?» «Мы их, конечно, можем и прорядить, но сама видела, воины они что надо. Как бы иначе не вышло. Будь зайкой, выходи замуж по-быстрому, ага. И тебе приятно, и нам не без пользы. И вроде всё чётко по полочкам разложил. Не придраться. Но осадочек... Осадочек был неприятным. Кажется, так показалось не только мне. Руки Кирилла ощутимо напряглись. Мне на ухо прилетело недовольное сопение. Но обстановку разрядили Ольга и Катя, начавшие ловко накрывать на стол. Причём не какое-нибудь там рагу, а сочный шашлык, исходящий от дуряющим ароматом. Румяные пирожки, красиво нарезанные овощи и даже фрукты. При этом тарелки были уже не привычные и простые, а очень красивые, фарфоровые с рисунком. И даже столовые приборы были. В общем, ни одна я отвлеклась на быстро накрываемые столы, ну а потом возмущаться уже не хотелось. Кир усадил меня на ближайшую лавку рядом с собой, дотянулся до общего блюда с шашлыком, и я поспешила занять рот едой, а не глупостями. Нет, можно было бы и поругаться. Но смысл? Проблему это не решит. А гнолы, и я прекрасно это понимала, не те союзники, с которыми хочется конфликтовать, да и просто общаться дольше необходимого. Что ж, платье хочу. Буркнула себе под нос тихо-тихо. То ли недостаточно тихо, То ли слух у окружающих резко стал лучше. Но мне ответил почему-то Рома, причем сидящий за соседним столом. «Я уже научился. Тут неподалеку конопляное поле есть, можно будет собрать ее на ткань. Я уже пробовал, рубашки из конопли получаются отличные, чем-то похожие на лен, только потоньше и не мнутся. Только с цветом большого разнообразия пока нет. Или зеленые, или бледно-коричневые. можно — подал голос Игорь, который, если мне не отказывала память, взял зельевара. А потом покрасить хоть в красный, хоть в фиолетовый. Главное — найти нужный природный краситель, цветы, ягоды, корни. Ну и начинать в идеале уже сегодня, если хотим успеть до завтра. Дело это не одного часа. — Ну что, Настён? — снова обратился ко мне Сёма, глядя с пытливым прищуром. — Ты у нас невеста. Выбирай. Цвет, фасон, всё сделаем. Ты, главное, не обижайся на нас за эту спешку. Сама понимаешь, времена нынче не те, чтобы на друзей обижаться. Хмыкнув, на миг сморщила нос, потому что нужных слов для ответа сразу не нашлось. Затем посмотрела на Кирилла, терпеливо ожидающего моего решения. Вспомнила, как выгляжу. И решительно произнесла. Хочу длинное фиолетовое платье. Фасон простой, без лишней вычурности. Остальное как получится. «Сделаем!» — одновременно отозвались Рома и Игорь. Переглянулись и разулыбались. Постепенно обстановка за столом выровнялась, зазвучал смех. Кто-то вспоминал, как добирались до замка, кто-то особенный эпичный момент боя, кто-то хвастал новым уровнем или тем, что проходил в новом данже. семён рассказал, что они успели найти в замке. И кладовую с кое-какими продуктами. Большие кувшины с маслом, мукой и крупами. и несколько чуланов с кое-какой мебелью, кровати, столы, стулья, и даже алхимическую лабораторию на верхнем пятом этаже башни, а также полноценный подвал уровнем ниже цоколя, который уже зачистили от парочки подозрительных скелетов, то ли заблудившихся, то ли прячущихся там от нашего внимания. Катя объявила, что скоро закончит опись имеющегося и раздаст самым активным членам клана как минимум полезные кольца и прочую бижутерию. Ольга разлила всем безалкогольного пунша с бафами от простуды и усталости. И тут у меня в голове, безо всякого предупреждения, зазвучал знакомый голос системы. «Внимание, игрок! Проводится внеплановое обновление системы. Просьба занять устойчивое положение. Возможны вибрационные колебания реальности». Секунду спустя и впрямь тряханула. отчего тоненько пискнула Аня, но остальные предпочли замолчать и напряженно переглядывались. Прошло еще несколько секунд, ничего не происходило, и система снова выдала порцию информации. Внимание, игрок! Система обновлена. Доступно официальное создание клана. Доступен клановый чат. Доступно официальное создание поселения. Доступна должность главы поселения. Доступны ключевые должности клана. Заместитель, военно-начальник, лекарь, ключник. Доступны специфичные помещения поселения. Клан-холл, сокровищница клана, оружейная, ферма, кладовая, трапезная, карьер, мастерская, лазарет, храм, склеп. «В связи с задержкой обновления и в соответствии с вашим уровнем вам начисляются бонусные очки. Пять. Спасибо за то, что вы с нами». «Мудила цифровая...» — тихо рубнулся кто-то из мужчин, но я не разобрала, кто. Однако была согласна от и до. Хотя... «Вам не кажется, что это чересчур своевременно? Первым мои мысли успел озвучить Кирилл, хотя я думала один в один». «У меня одного ощущения, что система следит за нами не просто пристально, а персонально». «Никогда не мечтал стать подопытным хомячком», — рыкнул Олег, но на его плечо легла маленькая ладошка Кати, и он замолчал, прижавшись к ней щекой. «Как бы то ни было, именно эти обновления нам сейчас очень и очень кстати», — подытожил Семён, умудряясь глядеть на всех нас одновременно. «Как и бонусные очки». «Предлагаю не торопиться а сесть и всё хорошенько обдумать. Не знаю, как вас, а меня радуют как минимум помещение ферма и мастерская. И если не ошибаюсь, это позволит нам организовать пополнение продуктовых запасов и облегчит труд мастеров. Осталось понять, как». «О!» Последний возглас заставил присмотреться Корку внимательнее, я сразу поняла, что он углубился в чтение системной информации. Видимо, она тоже обновилась. По его примеру, нырнула в личный интерфейс и очень удивилась, когда увидела мигающее сообщение приглашения в клан Спарта. Заинтересованно хмыкнула, одобрила и дернула бровями, увидев новое сообщение. Глава поселения Семен Дикимов предлагает вам должность заместителя. Вынырнула из системного пространства, поймала на себе пытливый взгляд Семена, озадаченно выгнула бровь. почему-то не рискуя обозначить свое недоумение вслух, но когда орк весомо кивнул, то не стала колебаться и приняла это предложение. Отказаться всегда успею, верно? «Итак, клан!» — минуты через три торжественно произнес Сема, поднимая свою кружку. «Поздравляю всех нас с официальным созданием клана и поселения. Название для замка еще будем выбирать, всех креативных готов выслушать незамедлительно». Ну а пока позвольте перечислить имена тех, кто будет занимать ключевые посты. Это не окончательное решение, со временем все будет пересматриваться с учетом желания и активности всех присутствующих. Но сейчас расклад таков. Я глава клана и поселения, система выбрала меня сама и предложила организовать клан, учтя такие эфемерные вещи, как всеобщее уважение и личный авторитет. Главным лекарем я назначил Леонида, тут вообще без вопросов. Ключник Артем, военачальник Олег, заместители Катя, Алексей, Илья, Кирилл и Настя, каждый в своей отрасли. Катя по хозяйственной части, Алексей по ювелирке, Илья по разведке и охоте, Кирилл по оружию, Настя картограф и по связям с общественностью. На текущий момент уровень нашего клана 1 и это максимальное количество замов. Максимальная численность клана 50 человек. По мере роста уровня клана, который будет увеличиваться благодаря вкладываемым очкам навыков, будут доступны новые плюхи. Хмыкнул и потер подбородок, добавляя. Ну, это я так думаю. А вот теперь минус. Клан можно развивать только за счет вложения личных очков навыков, то есть за наш счет. И раз уж такое дело... то предлагаю скинуться всем по одному, а лучше по два. Тем более нам всем их как раз подкинули. Ну что, все за?» Даже если кто-то и был против, то промолчал. А я, нырнув в личное пространство, послушно вложила единичку в навык «Клан», который был подсвечен Бирюзовым. При этом он стал активно пополняться и уже через несколько секунд был равен двадцати семи. Видимо, кто-то из нас вложил не единичку, а две. Ну или больше. Этого видно не было. И из чистого любопытства уточнила. «А сколько очков нужно для нового уровня?» «Пятьдесят», — вздохнул орк и снова глянул на всех нас. «Ребят, понимаю, это личное дело каждого, но, может, еще чуток скинемся? Не знаю, как вам, а мне хочется стать сильнее, как можно раньше. Заодно поймем, стоит оно вообще наших усилий или нет». Снова мысленно согласилась с Семеном и без колебаний вложила в клан еще единичку. Тем более их у меня накопилось аж 11. Шесть за два последних уровня и пять бонусных. Прямо на глазах цифры начали меняться в сторону увеличения. На какое-то время замерли на 47. Затем с паузой превратились в 48. Еще через несколько секунд стали 49 и... Хмыкнув, вткнула снова с сожалением, но всё же расставаясь с третьим очком. «Понятно же, что пятьдесят на двадцать ровно не делится. А мне грех жадничать. Если бы не ребята, ещё вчера я бы стала нежитью. Не хочу. Я нравлюсь себе живой». «Отлично!» — просиял Семён и посмотрел на всех нас с нескрываемой благодарностью. «Ребята, вы супер!» Понимаю, как всем непросто расставаться с честно заработанными баллами, но поверьте, это того стоило. и так озвучиваю. Начиная со второго уровня клана, куда можно принять уже до сотни игроков, нам доступна интеграция с поселением и замком, который я уже застолбил в качестве столицы клана. Теперь нам доступно умеренное самовосстановление и очищение. Что-то вроде системы «умный дом». с автоматической уборкой полов и шпаклевкой щелей. Насколько это глобально, будем смотреть в процессе. Кроме того, клану доступен призыв защитника на 3 часа в сутки. Его уровень будет плюс 5 к среднему уровню членов клана. На текущий момент наш средний уровень 18, а значит уровень защитника будет 23. На втором уровне стал доступен эвакуационный выход за пределы холма на противоположный берег. Причём я уже вижу его на своей внутренней карте. Кто ещё видит?» Мы все принялись изучать свои системные карты, но один за другим отрицательно качали головами. Даже я. Видимо, это была привилегия главы. «Ладно, понял. Сегодня же сходим, покажу всем, чтобы понимали, что к чему». После чего снова обвёл всех нас неожиданно суровым взглядом и произнёс. «Думаю...» Не надо говорить, что с этой минуты мы не только клан, но и одна большая семья. Предательство будет наказано смертью. Мы не в бирюльке играем, и каждое действие, особенно без действия, будет иметь свои последствия. Кому что-то не нравится, те могут уйти прямо сейчас. Гнолом к троллям в город ниже по реке удерживать не стану. Наоборот, обеспечу продуктами и оружием и пожелаю удачи. но обратно не приму. Нам с предателями не по пути. В общем, решайте сами, до вечера время есть. Если к ужину не решитесь, это будет означать, что вы в клане и будете с нами до конца, каким бы он ни был. Ни вы, ни я не знаете, что нас ждёт. Но вместе мы можем многое, и этот замок тому доказательство. Да, Кать. Я немного не по теме, но пока не забыла. Неловко улыбнулась Халфлинг. «Мы свадьбу по каким традициям будем организовывать и кто? Наверное, надо будет банкет сделать, замок цветами украсить, может, какую-то нарядную арку снаружи или ребята верующие. Как будет правильно? Понимаю, это свадьба скорее вынужденная мера, но мы девочки любим, чтобы было красиво. Да, Настя?» Удивленно сморгнула, но признала, что Катя права во всем. А в нашем распоряжении всего сутки, чтобы сделать хоть что-то. Платье, прическу, букет невесты. Кажется, что мелочи, а по факту уйма времени и нервов. Особенно, если никто не занимается и ниоткуда взять. В итоге следующие два часа мы обсуждали предстоящее мероприятие. А Семен на правах главы поселения ловко распределил обязанности между нами, заодно сообщив всем присутствующим о моей травме, понятия не имею кто успел рассказать ему подробности. И о том, как ее вылечить. В общем, у кого появится свиток на регенерацию, убедительно прошу не жадничать. Заодно не забываем о ежедневном прохождении данжа. Это важно. И еще. Третий уровень клана будет доступен после вложения 100 баллов. Так что ввожу мзду. С каждого уровня один балл в клан. Исключение буду делать только по реальным поводам и в индивидуальном порядке. Узнаю, что крысятничаете, буду разбираться лично с каждым, но сами понимаете, это все на вашей совести. Этот замок — наш общий дом, наш клан — это гарантия защиты. Кому что не нравится, выходим из клана и с манатками за ограду. И да, у нас диктатура. после чего широко ухмыльнулся, посмотрел по очереди на каждого и добавил. «Ребят, вы классные, и я безумно рад, что знаком с каждым из вас. Система выдрала нас из привычной жизни и заставила существовать на пределе возможностей. Но я вот что скажу. Вместе мы сила. А сейчас за работу». «Девчата...» «Мое почтение за отменный обед. Настен, если отдохнула, призывай новую банду. Нам сейчас очень нужны надежные караульные. Кто еще не определился со спальнями, поспешим. К вечеру я должен знать, где кто устроился и что в сухом остатке. Темыч, что у нас со стенами?» Приятно поражаясь тому, как много всего он держит в уме и грамотно распределяет задачи между остальными, Неожиданно поймала на себе задумчивый прищур Пашки и вопросительно приподняла брови. Ворген странно хмыкнул и отрицательно мотнул головой, тут же уидя краковинам, когда Артем озвучил дежурных по кухне на этот день. Ну, а я просто не стала забивать себе голову лишним. Решение расстаться было принято обоими, и мы все решили еще тогда, до прихода системы. Кирилла я выбрала не от безысходности, а сердцем. И искренне верю, что на этот раз точно не ошибаюсь.